«Джех» — разрушение. И Упуаут и Анхури были, без сомнения, мастерами. Два дисколета привидениями вынырнули неизвестно откуда, развернулись и легли на боевой курс со стороны большой пирамиды, практически невидимые в сиянии отраженных лучей. И почти беззвучные с заглушенными двигателями в режиме грави планирования мгновение и машина у пуаута зависла перед входом в портал еще миг и заговорил его лучемет. Пульсирующий, в руку толщиной зеленый луч уперся в ворота и металл предназначенный противостоять разве что посягательствам туземцев вспыхнул и испарился луч сразу погас и Упуаут мгновенно отвалил в сторону. Его место тотчас занял дисколет Анхуре. Рявкнула мезонная пушка. Еще, еще и еще. Вполне хватило бы и одного заряда, но Хра не желал давать рептам ни единого шанса. — Вот это да! — искренне восхитился Джех. Он сидел в командном дисколете, оставшемся висеть над рекой. Я-то думал голопередачи про наших героев спецопераций. Рискованная агитка. Да, вот оно, настоящее мастерство. Сам он не умел управлять какой-то боевой машиной. На простейший гравелет право так и не сподобился получить. Да нет, простым глазом видно что без практики форму подрастеряли, — прищурился Хра. — Видел бы ты их светильник разума на Эгелоне. — Не дай соврать. — Мехента. На планете ледяных гор, сидя за штурвалом, мечтательно кивнул тот, а Хра обвел взглядом панорамные мониторы и активировал громкую связь. — Первые двойки и тройки — «Начинаем вторую фазу». «Двойка и тройка. Первому». «Понятно», — ответил эфир. Условленный квадрат располагался у хвоста сфинкса. Неподалеку начинался большой периметр, силовое поле, накрывшее прозрачным колпаком большую, среднюю и малую пирамиды. Создатели первой игры явно знали, что делали, и потрудились на славу. Так сразу не взять. Храс прыгнул на траву, быстро огляделся и подал руку Маат. — Ну что, уважаемая, пора. Общался он с ней подчеркнуто уважительно. Уже во время полета суда неожиданно выяснилось, что она имеет чин тысячника, и не среднего, как у Хра а старшего. Маат включила планшетку, активировала голоплан, вытащила тяжеленький на золотой цепочке главный дистанционный ключ. «Приступим!» Клацнул защитный колпачок, еле слышно чмокнули клавиши, и в периметре возник вход. Оранжевый мерцающий квадрат в серебристой окантовке. За мной. Хра первым двинулся внутрь, ступил было на вымощенную дорогу, но неожиданно помедлил, застыл на месте, как статуя, и восхитился. Вот это крепость! Перед ним во всей красе стояла большая пирамида с мигающими гирляндами охранных гравиструн. Случащимся зеленым светом, главным входом, а на вершине ритмично пульсировал огромный, тоже в форме пирамиды, красный кристалл. Он казался сосудом, полным светящейся крови. Изрядно выстроили. На века. Ма отсверилась с планшеткой и вскинула руку наверху если я правильно понимаю так называемый ул кристалл смерти когда уберем защитное поле надо будет распылить его с дисколета так идем дальше скоро они разблокировали второй периметр поладили с запорным камнем закрывающим проход и наконец попали в недра пирамиды внутри было неуютно теплились Дежурные огни. Еле слышно шептала вентиляции и ощутимо пригибала к земле тяжесть каменной громады над головой. Ее почувствовали все, кроме, кажется, Джеха. Так, так, так, так, так. Светильник разума без промедления, приступил к делу. Включил осветитель. С интересом осмотрелся и решительно повернулся к маат. Извините, уважаемая. Активируйте-ка голоплан. Так ведь это классика. Голос ученого звенел давно забытым задором. Стандартный хронотрон плюс гиперальный реактор. Чтобы заглушить его, достаточно разрушить субрезонирующие поликристаллы. Идемте, друзья. Холодное оружие, надеюсь, кто-нибудь захватил и он направился по коридору вниз, в самое лоно пирамиды, в комнату Шама, красного камня, убивающего на расстоянии. Военные во главе с Хра молча двинулись следом. Какие могут быть вопросы, если путь освещает сам светильник разума? Идти пришлось недолго. «Смотрите еще раз!» Такое вряд ли увидите. С чувством, словно редкий экспонат, представил им джех камень-шам. Погладил багровую грань и, охнув, резко отдернул руку, горячей. Итак, он строго посмотрел на хра. Чем угодно, только не лучи мета. Резать, ломать, дробить, крушить, но ни в коем случае не жечь. И обязательно соберите осколки, еще пригодятся. Дальше их ждал зал кристалла Гук, определяющего направление и не знающего расстояния. Туда пришлось добираться по наклонной галерее, радужно переливавшейся всеми красками спектра. Это сияли сорок два сепекских, резонирующих особым образом камня. Они располагались попарно, на равных расстояниях от стен. Невероятно жалко было гасить этот цвет, но допускать, чтобы камнями воспользовались репты, было нельзя. За галереей, в самом сердце пирамиды, находилась святая святых. Камера с уникальным, вырезанным из цельной глыбы контейнером. Ее содержимое вызывало особые вибрации в пространстве тонких миров, порождая энергию, не границ. Расправляясь с ним, Джех попросту плакал. А потом еще пришлось разбивать кристалл Су, и в довершение камень, носивший имя Саккаль. Он ведал силовым полем периметров». Из-за шепот вентиляции погасли дежурные огни, включились тусклые гнилушки аварийных ламп. Великая пирамида умирала. — Творцы! Да чего жалко! — тяжело вздохнул Хра. — Простите нас, пращуры! Завтра поутру прислать сюда жрецов, чтобы собрали осколки. Когда вышли наружу, Анхури взвился на дисколете к самой вершине и плавным толчком бронированного корпуса сбросил с пирамиды высокий, словно небо, светящийся кристалл ул. Камень медленно опрокинулся. Скорбно ухнула земля, Огненный ул зазвенел, погас И рассыпался. Казалось, это перестало биться Сердце пирамиды. Распалась ее душа. В этот момент весьма вовремя Прибыла старший сотник Аммад, По обыкновению строгая, Подтянутая и деловитая. В этот раз Она с трудом сдерживала смех. «Господин средний тысячник. Просьба извинить за задержку», — вытянулась она перед Хра. «Пришлось основательно расспросить не только осо, но и ее ближайшее окружение. А потом непосредственно Мина докладываю». Она достала планшет, высветила карту местности. Место расположения цели вот здесь. Достоверность, близкая к единице. Информация, полученная из трех независимых источников. Вот это, — она вытащила увесистый пакет, — компенсация от мина-созидателя за темные дела в его храме. Главное, как я понимаю, три дозы концентрированного дивитола. Вы не поверите, господин средний тысячник. Амат все-таки расхохоталась. Только представьте, все выяснила, набила биоматериалами контейнер, тащу его, как дура, в дисколет, и тут до меня доходит. Куда отправлять? Канала-то нет. Пришлось нильским рыбам отдать. — Хорошая работа, старший сотник. Без улыбки ответил Хра. — На взлет! Цель, разведанная аммат, на местности оказалась уютной долиной между двух обрывистых, поросших кустарниками холмов. Внизу блестело небольшое заросшее лотосами озерцо, в него с хрустальным звоном падал прозрачный ручей. Вот только округлые камни на дне озера при внимательном рассмотрении оказались человеческими черепами а у подножия одного из холмов обнаружилось сооружение, напоминающее алтарь. Его украшали цепи, ошейники, острые крючья, какие-то совсем уже запредельные приспособления. Земля, кругом, многократно пропитанная кровью, спеклась в монолит. Кости, мухи, стервятники. А смрад висел такой, что... На глаза наворачивались слезы, перехватывало дыхание и хотелось бежать, прочь без оглядки. Это был запах смерти, боли и ужаса. Это пахло заживо разлагавшаяся плоть, изнасилованная мукой. Он поражал не просто чувство, самое душу. История повторяется. В полголоса заметил хра, быстро осматриваясь кругом, похожее на Кахраку, на крыса драконов Думаю, нам вон туда. Хмурый, сосредоточенный и очень злой, он ничего так не хотел, как оказаться на расстоянии выстрела от врагов. В свое время он не уберег геба, а теперь пали и сыновья полководца. Оставалось одно — месть. Палец хра указывал на квадратное забранное каменной плитой отверстие в стороне холма, от которого к алтарю тянулась мощеная дорога. По сторонам дороги шипели, вставали на хвосты, сворачивались в клубки огромные змеи, Хвала творцам каменные. «Не, командир!» «Там воняло погуще», — усмехнулся Мехента. «Работаем как обычно. Главное, чтобы ползучие каких неожиданностей не устроили». Обычная работа смотрелась завораживающе красиво, как всякое дело, проникнутое подлинным мастерством. Используя естественные укрытия, у Пуаут и Мехента стремительно Выдвинулись к отверстию, заложили резонирующий заряд и тотчас убрались на безопасную дистанцию. Склон глухо содрогнулся. Массивная плита вздрогнула, раскололась на три части и вдруг осыпалась струйками шепчущего песка. Путь был свободен и Анхуре кистевым броском послал внутрь маленькую гранату. Взрыв, ахнувший удивительно глубоко, означал, что там, в подземелье, ни одно живое существо довольно долго не будет способно воспринимать электромагнитные волны. «Заходим!» — вскинул мед Хра. «Анхуре! Упуаут! Мехента!» «За мной, светильник разума! Держите дистанцию! Аммат, мат, ма на вас тыл!» И первым шагнул через порог, чувствуя себя взведенной пружиной, готовой выплеснуть энергию в решающий момент, который все не наступал и не наступал. В подземном храме стояла ничем не нарушенная тишина. Прямой наклонный ход вывел маленькое воинство в круглый купольный зал. Гладкий отполированный пол, голые стены без рельефов и фресок. В центре неброское изваяние в виде усеченной пирамиды, а на нем объемное изображение глаза с вертикальным змеиным зрачком. Ничего особенного, заставляющего задуматься, привлекающего внимание. Зал являл собой тупик. А на стене против входа густеющими каплями стекала кровавая надпись «Глупцы». Под ней на полу, раскинувшись на спине, лежал голый, растерзанный человек. Похоже, его-то кровью была сделана надпись. к его бедолагу! Наклонила самат и вдруг выпрямилась, опрянула. Так ведь это же гнус! Гернухор! Но ведь он... А почему они? Может, краска понадобилась? А он как раз под руку подвернулся, пожал плечами хра и повернулся к мехента, возившемуся со сканером. Есть что-нибудь? Тот кивнул, и в воздухе повисла мудреная голограмма. Вот все, на что хватило мощности, дальше не берет. Если верить картинке, от зала во всех направлениях разбегались подземные ходы, проложенные без всякой видимой логики. Или всего вероятнее логика в этой системе очень даже была, но не та, что присуща человеческому уму. В лабиринты можно было попасть, отыскав в стенах потаенные механизмы или попросту проломив каменные плиты. Но что толку? Судя по тому, как подсыхала на стене кровь Гернухора, рептов и след простыл. Надо посмотреть правде в глаза. Великому змею удалось уйти. А это тогда зачем? Анхури кивнул на багровую надпись по принципу «Когда репту делать нечего, он свой хвост грызет». Сам он взялся бы кого-то пытать только ради шанса спасти захваченных врагами друзей, да и то никакого удовольствия не испытал бы. Под началом полководца Хра служили воины, а не палачи. — А это, уважаемый Анхури, Психологический ход сразу отозвался Джех. Чтобы мы ждали, помнили и боялись. Не так страшно зло, как осознание его неизбежности, его приближения, его свершения и торжества. Своего рода выкачивание душевной энергии репты в этом мастера. Все, уходим. Принял решение хра. Плюнул в сторону трупа и взял за плечо у пуаута, пытавшегося простукивать стену прикладом. Пора заткнуть эту поганую дыру. Уходим с шумом. Есть заткнуть, есть шумом! Встрепенулся Упуаут. Вытащил сразу два заряда и, активировав режим дистанционного подрыва, Устроил их у подножия пирамиды. Потом, обогнув изваяние, помочился на его грань, бегом догнал своих и уже наверху в ярких солнечных лучах передал инициатор хра. Действуй, командир, затыкай, так чтоб твари вернулись не скоро. Так, чтобы все в этом мире было по уму, добавил Джех. И по справедливости кивнула Маат. Чтобы миром правила доброта, пожелала Амад, И красота поправил лучемет Мехента. Им показалось, что это прозвучало словно священный завет. «Да будет так!» Веско приговорил Хра. И с силой надавил на кнопку. В его суровых глазах от чего-то блестели слезы.